«То-то пивушка! Человек устами не пьет, а пьян живет!» — воскликнул Парфен Парамончи, вдруг, закатив глаза к потолку, фистолую и неожиданно тонко запел в полголоса. «Варил пивушка-то Бог! Затирал святой дух!» И Ретевой и Митька подпевали, подтягивали, притопывали Влад ногами, подергивали плечами, словно подмывало их пуститься в пляс. И у всех троих глаза стали пьяные. Варил пивушка-то Бог, затирал святой дух, Сама матушка сливала, в купе с Богом пребывала, Святые ангелы носили, херувима разносили. Тихону казалось, что до него доносится топот бесчисленных ног, Отзвук стремительной пляски, И было в этой песне что-то пьяное, дикое, страшное. От чего захватывало дух и хотелось слушать, слушать без конца. Но сразу, так же внезапно, как начали, умолкли все трое. Емельян стал просматривать счетные книги, Митька поднял сброшенный кули, и понес дальше, а Парфен Парамонович провел рукою по лицу, как будто стирая с него что-то. Встал, зевнул, лениво потягиваясь, перекрестил рот и проговорил обыкновенным хозяйским голосом, каким бывало каждый вечер, говаривал, «Ну, молодцы, ступай ужинать, щи да простынут!» И опять лавка стала, как лавка, словно ничего и не было. Тихо начнулся, тоже встал, но вдруг точно какая-то сила бросила его на пол. Весь дрожащий, бледный упал на колени, протянул руки и воскликнул. «Батюшки родимые, сжальтесь, помилуйте, мочи моей больше нет!» Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. «Примите в общение святое, откройте мне тайну вашу великую!» «Вишь, какой прыткий!» Посмотрел на него Емельян со своей хитрой усмешкой. «Скоро, брат, сказка сказывается, да не скоро дело делается. Надо сперва спросить батюшку. Может, и сподобишься. А пока ешь пирог с грибами, да держи язык за зубами. Знай, молчи да помалкивай». И все пошли ужинать, как ни в чем не бывало.